Глава 14. Забытые герои Ивана Грозного. Подпись под фотографией. Памятник Ивану Грозному в Орле. В наши дни столичный мегаполис бурно разрастается, сливается с городами-спутниками. Например, если ехать на юг, сразу за Москвой начинается Щербинка, за ней Подольск, Климовск. Сплошные массивы многоэтажных зданий, торговых центров, оживленных улиц. Миллионы людей живут своими проблемами, трудятся Учатся, растят детей, котят по перегруженным дорогам на работу, на дачи или наоборот, оттуда в Москву. И почти никто не подозревает, что совсем рядом с ними раскинулось поле великой и незаслуженно забытой битвы. В XVI веке здесь столкнулись Россия и Османская империя. В ту эпоху Турция находилась на вершине могущества, охватывала всю Юго-Восточную Европу, Северную Африку, Ближний Восток Ирак. часть Закавказья. Турки создали лучшую и величайшую в мире армию. Их считали потрясателями вселенной. Впрочем, России больше досаждали не сами османы, а их вассал, крымское ханство. Оно считало себя правоприемником Золотой Орды, претендовало на власть над бывшими татаро-монгольскими улусами. Наложился и другой немаловажный фактор. Основным промыслом Крыма стала охота за рабами. Загоны татар выплескивались то на Русь, то на Украину или Северный Кавказ. Спалили хоть одно селение, захватили сотню женщин, детей. Допустим, половина умерла по дороге. Все равно за оставшихся можно было получить неплохую выручку. А разоряли-то не одно селение. Угоняли длиннющие караваны невольников. Крупнейший рынок располагался в Перекопе. Тут работорговцы скупали пленных у воинов. Вторым центром была Кафа, Феодосия. Здесь оптовики перепродавали товар. и он развозился в разных направлениях. Крым стал главным поставщиком рабов для Турции, Ближнего Востока, Средиземноморья. К столь выгодному заработку подключались поволжские и кубанские нагайцы, астраханское и казанское ханство, кавказские племена, жители Азова, Ачакова, Акермана. Община крымских работорговцев набрала огромный вес, определяла политику ханства. От нее зависели придворные, визири, мурзы. Переродилось хозяйство Крыма. Он превратился в гнездо хищников, паразитирующих на захватах ясыря. Без этого существовать уже не мог. В 1521 году московская дипломатия добилась от турецкого султана, чтобы он повелел крымскому хану прекратить набеги на Русь. Но тот лишь развел руками. «Если я не стану ходить на валашские, литовские и московские земли, то чем же я и мой народ будем жить?» Чтобы предотвратить нападение, Москва ежегодно посылала в Бахчисарай богатые поминки, то есть подарки, хотя татары называли их Данью. Нет, не помогали никакие поминки, никакие договоры. Если сам хан не предпринимал походов, он отпускал подкормиться своих мурс, царевичей, иначе подданные, за которыми стояли работорговцы, его просто свергли бы, да и турецкое правительство набегом не мешало, наоборот, негласно поощряло. Ведь крымское ханство отдавало ему десятую часть пленных и добычи. Те же самые кланы работорговцев имели серьезное влияние в Константинополе, при Султанском дворе. Московские государи вынуждены были держать большие гарнизоны в южных городах. Немалую помощь в обороне границ оказывали и вольные казаки. Но борьба шла непрерывно, из десятилетия в десятилетие. Особенно обострилась она в 1530-1540-х годах. Боярское правление... При малолетнем Иване Васильевиче принесло стране раздрай и разгул безобразий. Временщики разворовали казну, развалили армию. Ситуацией в полной мере воспользовались Турция и Крым, решив покрепче прижать московское государство. Крымские гиреи усадили своего родственника на престол Казани. Она тоже запросилась в подданство к турецкому султану. Крымцы подчинили Астраханское ханство. В Зависимость от Бахчисарая признали Большая и Малая Ногайские орды. Образовался единый фронт. охватывающие Русь полукольцом. Набеги резко активизировались. Современник писал, «Рязанская земля и северская крымским мечом погублены. Низовская же земля вся, Галич и Устюг, и Вятка, и Пермь от казанцев запусте». Казань потребовала от Москвы платить выход, такую же, как платилась когда-то Золотой Орде. А крымский хан грозил Ивану Васильевичу, что турецкий султан вселенную покорил. и дай Боже нам ему твоя земля показать их. Престол Османской империи занимал один из самых могущественных султанов, Сулейман Великолепный. Он был властителем хитрым, себе на уме. Сам не объявлял войну России. Но Казань согласился принять в подданство. И не только Казань. При его дворе появился изменник Семён Бельский. Передал под власть султана Рязань. Бельский приходился дальним родственником пресекшейся династии рязанских князей. Сулейман не отказался. По ходе крымцев на Русь в 1541 году участвовали турского царя люди с пушками и с пищальми. Им было велено усадить Семена на Рязанский престол. Наступление удалось отразить, но подобные наскоки повторялись. Петлю, затянувшуюся вокруг России, требовалось решительно разрубить. Этим и занялся Иван Грозный, когда началось его самостоятельное правление. В 1547 году Он первым из московских великих князей венчался на царство, стал помазанником Божьим, православным царем. Таким образом, обозначил свою преемственность с императорами Византии, погибшего центра православия, но и с ханами Золотой Орды. По русской традиции им также приписывался титул царей. Сразу же после венчания на царство Иван Васильевич начал долгую и непростую войну с Казанью. Сам возглавлял походы. И именно тогда он оценил высокие боевые качества казаков, начал целенаправленно привлекать их для своих операций. В 1552 году перед решающим походом на Казань по призыву царя прошла общая мобилизация казаков. Об этих событиях донцы вспоминали, в которое время царь Иван стоял под Казанью, и по его государеву указу атаманы и казаки выходили с Дону, из волги из Яика, из Терека. Действовали они под единым командованием атамана Сусара Федорова. Казаки отлично проявили себя в осаде. На праздник покрова Пресвятой Богородицы последовал штурм. Они первыми ворвались в город. По преданию, Иван Грозный наградил их за доблесть, пожаловал в вечное владение Тихий Дон со всеми притоками. Увы, царская грамота не сохранилась, но казаки о ней всегда помнили. Как раз в связи с казанским взятием, покров Пресвятой Богородицы, Стал почитаться у них особенным праздником общим. Ведь в этой войне впервые выступили вместе донские, Терские, Волжские и Итские казаки, выступили в составе русской армии. А значит, дату этой победы 2 октября 1552 года, наверное, правомочно рассматривать как дату рождения российского казачества. Оно отличилось и под Астраханью, разгромило местного хана. и овладела городом самостоятельно до прибытия царских войск. Успехи России ошеломили соседние племена, присмирели и пожелали перейти в подданство Москвы нагайцы, башкиры. Прислал делегацию и просился под руку царя, сибирский хан Едигер. А выход к низовьям Волги открывал дороги на Северный Кавказ. Ивану Васильевичу подчинились кабардинцы, гребенские казаки, черкесы. Россия впервые закрепилась на тереке. В устье Сунжи была построена крепость, терский городок. Но турки и крымцы не смирились. Их эмиссары с мешками золота зачистили в Поволжье, подогревали восстания казанцев и астраханцев, бунты других племен. Не прекращались и пограничные нападения татар. Однако Россия с этими проблемами успешно справлялась. Она сама перешла в наступление на Крым. Победы настолько впечатляли, что к Ивану Грозному потянулись не только донские, а днепровские казаки. Правда, здешние города и земли считались литовскими, но от собственного короля они ничего путного не видели, в том числе защита от басурман. Гетман Дмитрий Вишневецкий по прозвищу Байда запросился под государеву руку, предлагал отдать Грозному свои города Канев и Черкасы, Ссориться с Литвой и Польшей царь не хотел, городов не взял, но Вишневецкого принял в службу со всем казацтвом. В 1556-1559 годах на Крым высыпались удары с разных сторон. Казакам послали государевых воевод с отрядами. На Дон – Данилу Чулкова, на Днепр – Дьяка Ржевского, Данилу Адашева. Строились стаи лодок, и казачьи эскадры начали выплескиваться в море. В ходе этих рейдов Вишневецкий впервые основал передовую базу на острове Хортица, знаменитую впоследствии Запорожскую сечь. то есть засеку, укрепление. Громились неприятельские приморские города, захватывалась огромная добыча, были освобождены многие тысячи невольников. Как писал глава русского правительства Алексей Адашев, русская сабля в нечестивых жилищах тех по время кроваво не бывала, а ныне морем, в малых челнях, ягожи в кораблях ходящей, на великую орду внезапу нападавшей и повоевав, и мстя кров христианскую поганым, Здорово, от и доша. Хан дивлет Гирей пребывал в шоке. У турского салтана помощи просил ждал, что сам царь предпримет поход на Крым. Однако завоевывать Крым грозно не намеревался. Преодолевать сотни километров через степи значило погубить армию, а освоить обширные пространства юга в XVI веке наша страна была еще не в состоянии. Царь лишь демонстрировал хану, что отныне его нападения не останутся безнаказанными. Писал ему, Видишь, что война с Россией уже не есть чистая прибыль. Мы узнали путь в твою землю. Требовал прочного мира. Но вскоре политическая ситуация круто изменилась. Иван Васильевич начал войну за выход к Балтике с Ливонским орденом. Он был слабеньким. При первых же мощных ударах стал разваливаться. Но против русских сразу вздыбилась половина Европы. Литва, Польша, Швеция. Враждебную позицию заняла Германская империя. Засуетился Папа Римский с иезуитами, сплетая грандиозный международный заговор. Война стала принимать затяжной и тяжелый характер. Боевые действия осложнились изменами бояр. Для них очень уж соблазнительными выглядели свободы панов в Литве и Польши. А польский король Сигизмунд II в свою очередь заключил союз с Крымом. Обязался платить дань, только бы хан с недруга нашего с московского князя саблю свою за все не сносил. Вынужденный отбиваться на два фронта, Иван Грозный тоже попытался примириться с крымским властителем Девлет-Гиреем. В 1561 году выражал готовность выплатить большие поминки. Не тут-то было. Хан прекрасно понимал, в каком трудном положении очутились русские. Ответил, что многими кунами мысль «Моя утешена не будет». Выдвинул требование отдать Казани Астрахань. Каждое лето вражеские отряды обрушились на Северщину, Черниговщину. Калугу, Тулу, Рязанщину. Селились стереть с лица земли и казачьи городки. В этих схватках выдвинулся один из героев Дона, атаман Михаил Черкашин. Сейчас его имя мало кто помнит, но в свое время он славился ничуть не меньше Ермака Тимофеевича. Ему посвящено первое письменное упоминание о выходе донцов в море. В 1556 году отряд Черкашина высадился десантом с лодок и погромил окрестности Керчи. В 1559 году, по записям разрядного приказа, Черкашин разбил крымцев в верховьях Северского Донца, прислав языков в Москву. Казаки верили в его удачу, считали его характерником, полагали, что он может заговаривать в пули и ядра, предвидеть будущее. Но Черкашин был не просто одним из удачливых атаманов. С его именем предания связывают объединение разрозненных донских городков и станиц в Нижнее Большое войско. Которая позже стало называться войском донским. Казаки собирались на кругах, вырабатывали общие условия, законы, убеждали несогласных, но не останавливались и перед применением силы. Городки, не пожелавшие подчиняться, решением большинства и упрямо цеплявшиеся за свою самостоятельность, брали на щит, заводчиков смуты казнили. Зато единение сил, законы воинского братства и взаимовыручки позволили Дону выстоять в смертельной борьбе. Между тем, положение России ухудшалось. Из-за войны налоги возросли втрое. Крестьяне разорялись. В 1566-1567 годах по стране прокатилась эпидемия чумы, унесшая множество жизней. Европейские дипломаты подталкивали турецкого султана, что пора бы и ему вступить в сватку. Сулейман великолепно отнюдь не был другом нашей страны. но от прямого столкновения он все-таки воздержался. Считал такую войну слишком трудной, а в выигрыше окажутся западные державы. Сулейман предпочитал походы на германского императора. Но в 1566 году он умер. В жестокой борьбе между придворными группировками на престол возвели его сына Селима II. О том, какие именно круги стояли за ним, красноречиво говорит его прозвище Селим пьяница. Уж, конечно, споили его не мусульмане и не турецкие патриоты. Друзьями и собутыльниками султана были западные агенты. Политику отца он круто переменил, быстренько заключил мир с немцами, и вся мощь Османской империи стала разворачиваться на север. В 1566-1567 годах летописи отметили небывалый наплыв в нашу страну турских купцов. Разумеется, пожаловали не только купцы. Османская империя славилась прекрасной разведкой. Турецкие эмиссары снова появились в Поволжье, у нагайцев, на Северном Кавказе. В Дагестане Шамхал Тарковский и хан Тюменский объявили себя союзниками султана. Почуяв, что расклад сил коренным образом меняется, на сторону крымского хана перекинулись нагайцы. Черкесские князья сочли, что теперь выгоднее рассчитывать не на царя, а вместе с крымцами грабить русских. Возник грандиозный план направить флот и армию на Дон, очистить его от казаков, прорыть канал и провести корабли на Волгу. После этого Астрахань, Казань и все поболжье достались бы османа. Под их власть автоматически попал бы и Северный Кавказ. В Азов начали стягивать корабли, боинские части. Поляки обещали поддержать турецкое наступление своими ударами на фронте. Вдобавок сплелся заговор в самой Москве и Новгороде. В разгар сражений предполагалось отравить Ивана Грозного и возвести на трон его двоюродного брата Владимира Старицкого. Конечно, ему предстояло замириться и с внешними врагами, уступить все, что они потребуют. Летом 1569 года началось вторжение. Более ста кораблей под командованием Касим-Паши двинулись вверх по Дону. Шли полки Янычар, 17 тысяч турецкой конницы, 40 тысяч татарской. По русским данным, рать насчитывала 90 тысяч, видимо, вместе с рабочими землекопами. Казаки такой лавине сопротивляться не могли. Многие из них находились в Ливонии, а оставшиеся бросали свои городки. Скрывались. Царского посла Семена Мальцева, ехавшего к нагайцам, турки захватили и везли, привязав к мачте. Пусть увидит триумф османского оружия. Но большие корабли... были плохо приспособлены для плавания по реке. Садились на мели, их приходилось разгружать, стаскивать. Армада ползла до переволоки пять недель. Лишь в августе Касим-Паша разбил лагерь на Иловле и распорядился приступить к работам. Но и царь предпринимал меры. Успел усилить подкреплениями воеводу Астрахани Карпова. Собрав кого смог, направил на стругах плавную рать князя Петра Серебряного. хотя она была небольшой, и сам князь был не лучшим командиром. Дошел до царицы на острова, узнал о силах Касим-Паши и отступил выше по реке. Однако на помощь донцам прибыли пять тысяч днепровских казаков. Явились и кабардинцы с гребенскими казаками. А тем временем Касим-Паша осознал, что прорыть канал до Волги нереально. Распорядился тащить корабли волоком с помощью катков, но они были слишком тяжелыми. Ничего не получалось. Зато прибыло посольство астраханских татар и заверило, что суда на Волге не понадобится. Пускай турки побыстрее наступают, а астраханцы пригонят свои лодки, обеспечат всем необходимым и откроют ворота города. Касим Паша рискнул. Отправил флот с артиллерией и припасами обратно в Азов. Войско пошло дальше налегке. 16 сентября оно подступило к Астрахани. А астраханские люди, со многие суда, к ним приехали. Начали строить осадный лагерь. Новоевода Карпов предпринял должные меры предосторожности. Бунт в городе не состоялся, ворота не открылись, а казаки нанесли удар по тылам. Не по туркам и татарам, а по изменившим астраханцам, взявшимся снабжать неприятельскую армию. Погромили и разогнали их, захватили и разметали многие суда, очистив Волгу. Отряды казаков явились и к отступившему воеводе Серебряному. Указали, что путь по реке свободен. Подтолкнули вперед, и рать на стругах проскочила в Астрахань. А турки теперь очутились в тупиковом положении. Перед ними была крепость с большим гарнизоном. Штурмовать ее без артиллерии было безумием. Осаждать тоже. Армия осталась без припасов. В кольце казачьих отрядов. Уже начиналась осень с дождями. Голодные янычары стали бунтовать. 26 сентября Касим Паша поджег лагерь и повел воинство назад. Казачьи отряды клевали, перекрыли прямую обратную дорогу. У неприятеля началась паника. Сочли, что прибыла большая армия из Москвы и двинулась кружным путем через степи Северного Кавказа, без еды и воды. Спастись сумели лишь жалкие остатки армии, а казаки добавили на кораблях, стоявших в Азове, начался вдруг пожар. Рванули запасы пороха. Заговор в Москве тоже провалился. От яда умерла только царица, Мария Тимрюковна. А подкупленный изменниками государев повар раскололся. Выдал заказчиков. Иван Грозный понадеялся, что неприятели после провала своих замыслов станут сговорчивее. Направил в Бахчисарай, Стамбул, посла Ивана Новосильцева с предложениями о мире. Но успехом оно не увенчалось. Турок и татар поражение не образумило. Наоборот, обозлила. В 1570 году последовали нападения крымских мурс на Каширские, Рязанские, Новосильские окрестности. Царевич Адильгерей разгромил русских союзников, кабардинцев. Зато Россия опять попала в полосу бедствий. Во второй раз по ней разгулялась эпидемия чумы. Добавились не урожай, голод. А русская армия под командованием датского королевича Магнуса и воевода Яковлева понесла страшные потери при неудачной осаде Ревеля. Между тем, летом 1571 года Девлет-Гирей выступил на Русь со всей Ордой и Нагайцами. Правда, сперва он ставил перед собой весьма скромные задачи – пограбить Козельск. Но к нему явилась группа изменников под предводительством дворян Башуя-Сумарокова и кудияра тишенкова видимо, уцелевшие сообщники казненных заговорщиков. Сообщили, что на Руси была Меженина, Великая мор что войска в немцах, а у царя людей мало. Обещали показать броды через Аку. Девлет Гирей соблазнился, повернул на Москву. Царь в это время получил тревожные сигналы от казаков. Приехал на Аку сам, успел собрать армию Дмитрия Бельского. Ждали татару главных переправ и дорог, под Серпуховым и Коломной. Но они не появились. Разведка не обнаружила их. Сочли, что хан отменил набег, повел Орду куда-то в другую сторону. 16 мая Иван Грозный уехал в Александровскую Слободу, хотя Орда уже переправлялась через Оку. но пошла она значительно западнее, в верховьях реки. Появилась внезапно, с неожиданного направления, оставив русскую армию в тылу. Ринулась на Москву, а в столице войск не было. Известия об этом обрушились на царя, как снег на голову. Он сделал единственное, что ему оставалось. Срочно выслал в Москву свой личный конвой, во главе с вороным Волынским. Поручил ему вооружать горожан, организовывать оборону. А сам государь выехал в Ростов и Ярославль поднимать народ, отзывать полки с Западного фронта. Пускай оборона хотя бы задержит татар, а угроза подхода царских войск заставит их снять осаду. Бельский тоже снял армию с позиции на Оке и погнал ее к Москве. Мчались без отдыха, напрягая все силы. Успеть раньше врагов. Они успели. Хана опередили на день. Но Бельский, самое знатное лицо в России и председатель Боярской думы, был не ахти каким полководцем. Вместо того, чтобы атаковать татар или прикрыть подступы к столице, он ввел армию в город. Крымцев, полезших на приступ, отразили, но они подожгли Москву. Случился один из самых страшных пожаров в истории. Погибли сотни тысяч людей. Сгорели, задохнулись от дыма, тонули, бросаясь в Москву реку. Но в пламени погибли и многие татары, бросившиеся грабить. А дивлет гирей пришел налегке, без обозов. Он же не рассчитывал на такой успех. До хана доходили слухи, что Иван Грозный собирает рать, и он предпочел уйти. Увел 60 тысяч пленных. Таких потерь и такого унижения страна не знала уже давно. Была уничтожена столица, сгорела целая армия. Царь направил своих дипломатов в Крым и Турцию. Поручал заключить мир во что бы то ни стало. Выражал готовность на огромнейшие уступки. Соглашался отдать Астрахань, платить поминки, уйти с Кавказа. Приказал срыть терский городок, раздражавший султана. Нет, сейчас врагам этого оказалось мало. Султан Селим II принял послов грубо и заносчиво. Соглашался на мир только в том случае, если царю уступит Казань, Астрахань. а сам станет невольником высокого порога нашего, то есть признает себя вассалом Турции. В Крыму были настроены еще более решительно. Зачем брать часть, если можно взять все? Ведь прошлый поход показал, как легко громить обессиленную Россию. Оставалось ее добить совсем, вообще ликвидировать российскую государственность. Дивлет Гирей заверил султана. С турецкой помощью он возьмет Москву, приведет царя и царевичей пленными. В Бахчисарае уже распределяли наместничество. Кому из муж сдать Москву? Владимир, Суздаль, а купцы, финансирующие поход, уже получали ярлыки на беспошлинную торговлю по Волге. Разумеется, финансировали работорговцы. У Шанита предвкушали жирный навар. Селим тоже загорелся стать великим завоевателем. Просил у Сигизмунда одолжить Киев как промежуточную базу на пути в Россию, а молдавскому господарю приказал строить мосты на Дунае. запасать продукты для большой армии. Ханский гонец к царю, Ян Магмед, уже давно был русским агентом. Приехав в Москву с крымским ультиматумом, он предупредил, даже если Иван Васильевич отдаст Казани Астрахань, то хана не утешит, война все равно будет. Летом 1572 года предстояла смертельная схватка, и речь шла уже не о территориях, не о городах, нет, о самом существовании России, хотя она страшно ослабела. Потери на войне, чума, гибель двух армий под Ревелем и в Москве. А поместная конница — это были профессионалы. Учились военному искусству с детства. Сразу замену не подготовишь. Других дворян разорили стихийные бедствия. Эпидемия, татарское нашествие. Они не могли снарядиться конно и оружно, привести, как полагалось, вооруженных слуг. Наличные войска приходилось еще и распылять. Вторжением турок и татар Вполне могли воспользоваться поляки, шведы. Грозили восстания в Казани и Астрахани. Командовать армией на Оке царь назначил лучших воевод Михаила Воротынского и Ивана Меньшова-Шереметьева. Но документы показывают, что воинов скребли буквально по нитке, по горсточке из разных городов. Грозный отдал Воротынскому свои элитные части, опричников, московских стрельцов, 300 человек и наземной гвардии. Строганова снарядили за свой счет тысячу волжских казаков. Правительство наняло и тысячу казаков польских с пищальми. Очевидно, запорожцев, которые служили в то время русскому царю, а отнюдь не польскому королю. Оборону самой Москвы государь поручил князьям Юрию Токмакову и Тимофею Долгорукому. Но им воинов уже не хватило. Вооружали жителей. Отстоять столицу надежд почти не было. Казну, архивы и другие ценности... Эвакуировали в Новгород. Туда уехал и царь. Нет, не из трусости. Он составил духовную грамоту, завещание. Всерьез готовился погибнуть. Но он должен был до последнего удерживать управление страной, а значит и само государство. Иван Грозный взял на себя и западных врагов России. Он принялся отчаянно блефовать. Угрожал вторжением в Швецию. Предъявлял ей чрезмерные, просто фантастические требования. И шведы с поляками поверили, всерьез считали, будто у царя имеются крупные силы, готовятся наступать, поэтому и не ударили в спину. Хотя какие уж силы! Разрядные записи сохранили точную численность армии Воротынского. И всего во всех полках со всеми воеводами всяких людей 20 тысяч 34. А причмишки Мишки с казаки. Мишка с казаки — это атаман Михаил Черкашин привел весь казачий дон. Но население там было еще редким. Пришло не более трех-пяти тысяч. А против них собрались вся Крымская Орда, две Ногайских Орды. Султан прислал семь тысяч янычар, артиллерию, великий визир Мехмед Соколович, многочисленных вассалов собственного двора. Присоединились горские князья Кавказа, ополчения Азова, Очакова, Кафы, Тимрюка, Тамани. И шли уже не налегке, не просто для грабежа. Двинулись завоеватели с огромными обозами, прислугой. Полчища достигали 120 тысяч, а слугами, обозными, и до 200 тысяч. Это был один из самых критических моментов в нашей истории. Неприятельские тучи заполонили всю степь. Крестьяне разбегались по лесам. Пограничные города затворяли ворота. Но враги на них не отвлекались. Их целью была Москва. 27 июля они вышли к у Серпухова. На другом берегу стояла рать Воротынского. Выставила батареи. Девлет-гирей тоже развернул пушки. Открыл огонь. Будто намеревался форсировать Аку. Но обманул. Тайно послал Орду вниз по реке. Ночью она хлынула через Сенькин брод. Шибла там стоявший сторожевой полк Ивана Шуйского. К месту боя прискакал воевода передового полка Дмитрий Хворостинин. Столкнулся с массами конницы и еле вывел своих воинов из-под удара. Полк правой руки Никиты Адоевского пытался перехватить противника на рубеже реки Нары, но и его сходу отбросили. Войско девлет Гирея обошло маленькую русскую армию и по Серпуховской дороге покатилось к Москве, фактически беззащитной. Но Воротынский не помщался к столице на перегонки с ханом, как год назад Бельский. Он затеял другую игру, решил оттянуть врагов назад, на себя. Хворостинин с конницей передового полка, около четырех тысяч, Ринулся за неприятелем, догнал рейргард. Им командовали крымские царевичи. Налетел, погромил обозы. Хан уже переправлялся через реку Пахру возле Подольска. Узнав о нападении, он дал сыновьям еще 12 тысяч всадников и зарубить дерзких русских. Но следом атаки шел Воротынский с основными силами. Он подготовил ловушку на Молодиху Воскресенье возле церкви Воскресения Христова в селе Молоди. На холме, удобно прикрытом речкой Рожайкой, поставили «Гуляй город», передвижное укрепление из щитов на телегах, замаскировали его, а Хворостинин, удирая от крымцев, подвел их прямо под батареи и ружья гуляя города». Врагов покосили ураганным огнем. И дивлет гирей сделал именно то, чего добивались воеводы. Не дойдя до Москвы всего-то 40 верст, повернул назад, решил раздавить досаждавшую ему русскую рать, а уж потом без помех идти на столицу. 30 июля противник обрушился всей массой. Три тысячи московских стрельцов, шесть полков, прикрывавших подножие холма урожайки, полегли до единого. Русскую конницу, оборонявшую фланги, оттеснили в гуляй-город. Но само укрепление удержалось. Стойка отражала атаки. Главный полководец хана, девей Мурза, решил разобраться в обстановке. Неосторожно приблизился к гуляй-городу. Оттуда выскочили резвые дети боярские. во главе с суздальцем Тимира Малалыкиным, порубили свиту и утащили Девея в плен. Враг понес такой урон, что два дня приходил в себя, но и русские были заперты в укреплении почти без еды и фуража, отрезаны от воды. Люди и кони слабели, мучились, воины пытались копать колодцы всяко своей голове. В это время воевода Москвы Токмаков послал к Воротынскому гонца с ложной грамотой, чтобы сидели бесстрашно. Мол, царь послал к ним большую новгородскую рать. Может, хотел подбодрить своих или напугать татар, рассчитав, что они перехватят гонца. Так и случилось. Гонца поймали, после пыток казнили. Но дезинформация подтолкнула дивлет гирея к отступлению. Наоборот, он счел, что надо быстрее покончить с гуляя городом Впрочем, его огромное войско и не могло долго стоять на месте. Оно опустошило окрестности. Должно было двигаться, добывая пропитание. 2 августа возобновился яростный штурм. Лезущие татары и турки устилали холм трупами, а хан бросал новые силы, волна за волной. Добежав до невысоких стен гуляя города, враги рубили их саблями, старались расшатать, изымались у города за стену руками. И тут многих татар побили, и руки пообсекли бесчисленно много. Уже под вечер Воротынский воспользовался тем, что противник увлекся атаками с одной стороны. Оставил в гуляе городе Хворостинина с казаками, пушкарями, и наземной гвардией и безлошадными. А конницу сумел скрытно вывести оврагами. Двинулся в обход. При очередной атаке неприятеля подпустили без выстрелов. А потом дали страшный залп. По густой массе. В упор. Из-за всего наряду. Из пушек. и за всех пищалей. Сразу же за шквалом пули ядер. В клубах дыма. Защитники с криком бросились в контратаку. Но и для конницы Воротынского залп был сигналом. Она ударила в тыл. И Орда побежала. Бросала оружие, вещи, повозки. Ее гнали и рубили, невзирая ни на какую усталость. На следующий день прижали коке и добивали. Многие утонули, переплывая реку. Вышли из-за стен гарнизона южных крепостей, прятавшиеся по лесам крестьяне. Истребляли бегущих. По всей России радостно звонили колокола. Бесчисленные полчища рассеялись и погибли. Девлет Гирей со срамом бежал в мале дружине. Сообщали, что до Крыма добралось лишь 20 тысяч татар. Очевидно, все же преувеличение. Туркам, особенно пешим янычарам, пушкарям, удрать было куда труднее. Они сгинули полностью. Академик Руслан Григорьевич Скринников назвал победу при молодях крупнейшим событием русской истории XVI века. Фактически, царские рати остановили турецкую экспансию на север. Османскую империю так крепко проучили, что она аж на сотню лет зареклась воевать с Россией. На подступах к Москве, при Молодях, была пресечена и последняя реальная попытка восстановить на Руси татарское иго. Увы, либеральные историки, заливая негативом фигуру Ивана Грозного, сумели заодно Очерните всю его эпоху. Затерлась и память о битве при Молодях. Они не упоминают учебники. Она не включена в перечне воинских дат. На месте сражения в 2002 году энтузиасты собственными силами и средствами установили скромный закладной камень-часовни. До сих пор он остается единственным памятником. Да и археологические раскопки в Молодях начались лишь недавно. Но если кто-то из читателей заинтересуется, Он может сам побывать на месте сражения, ведь оно лежит совсем близко с Москвой, и найти его легко. На машине по Варшавскому шоссе между Подольском и Столбовой. На электричке станция Молоди по Серпуховскому направлению. Шоссе примерно совпадает с древней Серпуховской дорогой. Вдоль него растянулось село Молоди. Под мостом течет речка Рожайка. Она сейчас превратилась в ручей, а возле Молоди перекрыта и образует пруд. На той самой низине, где полегли полки стрельцов, а за мостом и за прудом, на берегу, противоположном от Москвы, вы увидите холм и большой храм Воскресения Христова. Холм стал ниже, чем в те времена, а храм построен позже, в XVIII веке. Но он возводился на месте более старого храма. Именно здесь стоял гуляй город. Именно здесь хоронили наших павших воинов. Перекреститесь и хотя бы мысленно помяните безвестных героев. сражавшихся и умиравших здесь знойным летом 1572 года. Хотя они-то, наверное, о памяти в веках не думали. Они просто и честно выполнили трудную мужскую работу, отстояли веру православную, отстояли государство, защитили своих жен, детей, внуков, правнуков, уберегли родную землю, для нас с вами. А в заключение стоит коснуться судьбы Михаила Воротынского, ведь и его биографию запутали фальсификациями. Согласно Курбскому, царь обвинил воеводу в измене и чародействе, собственноручно пытал, сослал в Кирилло-Белозерский монастырь. Он умер по дороге и в монастыре был похоронен. Но предатель Курбский, вбрасывая типичные фейки информационной войны, расписал эти зверства еще до Маладинской битвы. У него Воротынский умер за семь лет до нее, в 1565 году. Нестыковку заметил Карамзин. но всего лишь передвинул ту же картину пыток и смерти на 1573 год. Если же перейти от домыслов к фактам, то за победу Грозный пожаловал воротынскому город-перемышль и высший почетный чин государева-слуги. Никаких документальных свидетельств расправы над ним не существует. Даже в пресловутом Синодике опальных, собранном историком из множества разнородных источников его имени нет. Зато в том же 1573 году Царь назначил его сына Ивана Михайловича на высокий ответственный пост, воеводой Мурома. Потом выдвинул его командовать армией. Мог ли Иван Грозный доверить армию сыну казненного изменника и чародея? Ответ однозначный. Между прочим, Боротынские были прямыми потомками святого князя Михаила Черниговского. Воевода молился ему перед битвой. Царь знал об этом и оценил помощь святого на государственном уровне. ведь и впрямь полный разгром многократно превосходящего врага был настоящим чудом. По повелению государя в 1578 году мощи мучеников Михаила Черниговского и его боярина Федора были перенесены из Чернигова, принадлежащего тогда России, в Москву. При этом Иван Грозный самолично написал тропарь и кандак в честь святых. Вместе с митрополитом Антонием составил молитвенное послание к ним. Отметим. через пять лет после мнимой расправы над потомком святого и славили его за помощь по молитвам этого потомка. Ну а на самом-то деле Михаил Воротынский умер 12 июля 1573 года и был похоронен в Кашине. Тюрем для государственных преступников там никогда не было. Этот город был известен в первую очередь как духовный центр. Судя по всему, воевода, уже пожилой и недужный, отправился помолиться по здешним монастырям. полечиться на целебных источниках, по преданию возникших из слез святой Анны Кашинской. Там и приставился. В Кирилло-Белозерский монастырь он попал лишь через 33 года после того, как его, согласно Карамзину, привезли туда замученного, потому что в Кирилловом монастыре подвязался монахом его брат Владимир, над гробницей которого вдова построила храм. Потомки Воротынских решили сделать его фамильной усыпальницей. И в 1606 году Перенесли туда останки воевода из Кашина. Подпись под картиной «Русская конница». Подпись под картиной «Русский гуляй город».